Вот сука, Лёнчик в миг изменился. Значит, я не ошибся и ты заметила. Таша стало страшно, как из забитого Лёнчика человек на глазах превращался в зверя. Что ж тебе везет-то так? В подъезде твоя подруга подоспела со своим шокером вовремя. Вчера вроде все продумал, даже сел с мужиком, чтобы он подтвердил, что я был в момент убийства рядом. Мне хватило три минуты. Самитировать свой поход в дом за чайником, а сам, стукнув тебя по голове, предусмотрительно оставив чайник заранее неподалеку, вернулся вроде как с другой стороны. Но и здесь тебе падло повезло. В темноте я не понял, что это не ты. Лёнчик стал оглядываться вокруг, словно проверяя, никто ли его не слышит. У меня дома родные, испуганно сказала Таша. Давай ты просто поделишься и все. А ты жадная. Усмехнулся Ленчик. Но прости, делиться нечем. Мне самому е л е хватает. Ведь я сам наркоман. Как-то просто сказал он. И в долгах, как в шелках. В месяц же удается вывести не больше двух рецептов. Схема на самом деле слабенькая, на поверхности лежит. После того, как тяжелый умирает у меня на участке, я задним числом провожу по нему пару рецептов. Знаешь? У нас медицина пошла вперед, вот в прошлом месяце никто не умер, а у меня долг висел жуть. Пришлось Маргариту Владимировну с лесной попросить поторопиться, так что делиться нечем, поэтому, когда ты угрозами разбрасывалась, я тебе и не предложил. У меня был только один способ заставить тебя замолчать – убить. Именно в тот злополучный день, когда тебя уволил главный, ты вошла, когда я вписывал рецепты в специально оставленные графы книги строгой отчетности. Была, конечно, надежда, что ты не заметила, но она испарилась после того, как ты начала кричать, что всех выведешь на чистую воду и странными намеками разбрасываться. А вот врать ты не умеешь. Перед тем, как пройти сюда, я проверил: в доме у тебя никого. Сейчас я сделаю тебе укол, и ты уснешь. Теперь уже навсегда. Я никому ничего не скажу. В ужасе прошептала Таша, глядя на шприц в руке Ленчика. Прости, казалось, даже с сожалением сказал он. Я не могу так рисковать. А у вас тут чёрт знает что творится. Так что спишут на хулиганов. В этот момент Клим под столом приготовился для прыжка. Но прозвучал какой-то странный звук, похожий на гонг, и что-то тяжелое упало на стол. Вся жизнь за секунду промелькнула у Клима перед глазами, но к своему облегчению и возмущению в том числе возле стола он застал всю г о п к о м п а н и ю которую оставил у себя дома. На столе лицом вниз лежал л е н ч и к Шприц выпал из его руки и укатился, а над ним стояли Чехов с огромной сковородой, видимо, позаимствованной у Галины, Ирма с телефоном в руках и Леська, счастливо махающая рукой Климу. Вы что натворили? закричал он. Я должен был поймать его с поличным. У нас на него ничего, кроме отпечатков пальцев на конфетах Барбарис нет. Хорошо, х о т ь о н по малолетке попадался на употребление наркотиков, и его отпечатки в базе оказались. Иначе бы вообще ничего. Не запостил не было, спокойно сказала Ирма, показывая телефон. Мы не могли больше ждать. Вытянули с задержанием, а если бы он в о т к н у л иглу? А насчет улик не беспокойтесь, у нас три свидетеля и з а с н я т о е видео с признанием. А если бы он вас увидел? Вредничал Клим, понимая, что эти трое сделали даже больше, чем он. Мы здесь каждый куст знаем, обиделась Леська. А маму я никак бросить не могла. Она у меня беззащитная и добрая, вон и вам отказать не смогла. Риску огромному себя подвергла. Ладно, звони своему Максу, пусть группу вызывает и сам приезжает. Скажи, убийцу поймали. Леська радостно начала звонить, а Таша, прижав руку к губам, сказала: "Ребят, а мы совсем забыли, у нас там грабитель целый день без воды и еды сидит. Где сидит?" Поразился Клим услышанному. Так у нас сегодня замок с мастерской сорвали ночью. Мы побоялись входить и дверь приперли. Так грабители внутри? Уточнил Клим. Мы не знаем. Ой, мамочки! воскликнула Таша. Заморили людей. Ну, пойдемте спасать ваших грабителей, сказал Клим на всякий случай, надев на Ленчика наручники. Арсению достался самый сложный участок работы. Клим не рассказывал всего, более того, он даже не говорил, кого подозревает. Это было обидно. Но он, как человек служивый, привык исполнять приказы беспрекословно. В душе он очень хотел, чтоб главным злодеем оказался Марк, но головой понимал, что это всего лишь ревность, а она плохой советчик. Да и вообще Ирма лучшая женщина на земле. Она достойна счастья, пусть даже с Марком. У Арсения зайца всегда сердце кровью обливалось, когда он смотрел на нее. Вот почему судьба так несправедлива. Ведь она и красавица, и умница, а не нашла своего женского счастья. Сначала он думал, что это потому, что ее судьба он, Арсений, соседский мальчишка, и она просто этого не осознала. Но сейчас потихоньку надежда на это гасла.